В сердце шестой ступени, куда имеют доступ только пунийцы, я уже бывал, тут зал заседаний. Ступень не заселена, здесь находятся кабинеты, откуда пунийцы управляют миром. Седьмая ступень занята жрецами и культовыми помещениями, а восьмую занимает прославленный амфитеатр, где пунийцы приносят жертвы. Дискон выдал мне пропуск как личному телохранителю, а вот гемодом тут находиться нельзя. Мы движемся тем же маршрутом, каким через три с небольшим часа будет идти Магон с сопровождающими. Я верчу головой, выискивая камеры или чего похуже, но, похоже, Баэтарх не прознал о сговоре двух величайших пунийских родов и наметившихся переговорах. где будет присутствовать его чудом выжившая сестра. Потому обходятся без сюрпризов. В каждом коридоре у двери нас встречает пара невозмутимых, в серебристых, облегающих бронекостюмах, и серебристых же шлемах с прозрачными опущенными забралами. С эйзером охранники не здороваются и ведут себя скорее как предметы интерьера. Видимо, чтобы не напрягать высоких гостей, слишком уж тут много безопасников. Помимо охранников и камер наблюдения, в коридорах имеются пулеметные точки, замаскированные под систему противопожарной безопасности, наверняка управляемые дистанционно. С одной стороны, это, конечно, замечательно. С другой, если бы Итарх научится подчинять своей воле большие группы людей, нам отсюда не выбраться. Охранники дежурят четверками, пары меняются через каждые два часа. То есть в пять вечера будет та же смена, что и сейчас. Поднявшись на лифте, мы становимся на эскалатор, и он везет нас по коридорам. Все это время диском посвящает меня в нюансы, как работает нефтеперерабатывающий завод. На случай, если за нами следят и слушают разговор. А я подыгрываю. Задавая наводящие вопросы и изображая интерес. Пока на пути встречаются только чистые охранники, все они из не самых удачливых родов, жители первой и второй ступеней. Голова кружится от сменяющихся характеристик. Креол, Вальп, 34 года, уровень 5, ступень 1, служащий силовых структур, физическое развитие 15, духовное развитие 8, Сила – 15, ловкость – 15, выносливость – 15. У его напарника показатели выше на единицу. А еще программа подсказывает, что он прошел разрешенную генную модификацию. Альфы могут себе это позволить. Креал – чист. Спешащие навстречу сотрудники Альфы тоже гармонично прокачаны. Даже у женщин физическое развитие 10 и выше. а интеллект от двенадцати. Подумываю, что единичку лучше вбросить в интеллект. Мой равняется четырнадцати, а такой тут разве что у охранников и служащих. У более высокопоставленных альф шестнадцати выше. Сейчас будет последний коридор, говорит Эйзер. Перед ним открываются двери, и мы идем к двум безопасникам, охраняющим вход в зал совещаний. Расстояние сокращается, и у обоих под прозрачными шлемами проступает красная сеть программы. Я подаю условный знак, усиленно чешу макушку. Лицо Гискона вытягивается, но он быстро берет себя в руки. Теперь точно известно, что боетар, как и я, набирает силу, причем опережает меня. Нужно денные нож накачаться, чтобы получить способность работать по площади и бесконтактно избавлять от влияния тех, кого он подчинил. В голове вихрем проносятся мысли, как себя вести, убегать или делать вид, что ничего не случилось. Он обещал, что должны присутствовать барки, нарочито громко говорит Гискон. Мы равняемся с охранниками, от них фонит напряжением. но они неподвижны, видимо, еще не поступило приказа на ликвидацию. Баэтарх все-таки как-то прознала в наших планах и ждет, когда мы соберемся вместе, чтоб прихлопнуть всех сразу. Молча обходим зал, имеющий форму трехступенчатого амфитеатра. Я первым делом нахожу камеры и шесть турелей, расположенных так, чтобы спрятаться негде. И пока делаю вид, что прохаживаюсь беззаботно, спиной чувствую недобрый взгляд, буквально вижу, как палец врага дрожит на спусковом крючке. Лопатки сводят от напряжения. Гескон в беззапотность играет более умело. Есть в нерумянице небегающий взгляд, ни за что бы не понял бы, что он напряжен. — Все хорошо, — кивает он, — возвращаемся. Мы специально покидаем зал через другой выход, чтобы проверить, под программы или охранники там. А воображение рисует, что нас ждало бы, если бы не мои способности. Скорее всего, нас расстрелял бы оператор из турелей. Охранники добили бы тех, кому удалось прорваться к выходу. И снова приходится чесать макушку. Агискону рассказывать о том, как увеличилась нефть и добыча за последние два года. Кажется, эскалатор движется недопустимо медленно. Хочется рвануть вперед, будто машины убийства за моей спиной в любой момент могут передумать и расстрелять нас в спину. Но нет. Дверь отрезает нас от опасности, я выдыхаю, но облегчения не показываю. Обмениваясь репликами, что все идет по плану, мы топаем к флайеру, но даже внутри не рискуем говорить. Каким-то образом Баэтар за нами следит. Нужно быть аккуратнее и более качественно шифровать канал. Лишь переговорочный, когда закрывается дверь, я опираю стол и выдаю. Я еще вчера говорил, что у нас хреновая защита. Не только Баэтар в курсе наших дел, но и Магоны. Нужен толковый спец. Помнишь, я говорил, что есть на один гемот? Так что придется тебе его как-то легализовать. Он асоциальный. Что ж уж поделать, бормочет Эйзер недовольно. Придется. Так что, куда переносим при... переговоры? Туда, где безопасно, раскидываю руки я. То есть сюда. Как я понял, Рианна что тоже будет? Она точно уверена, что я брат виновен, и не жалует его. Нам с ней по пути. Могу на ее присутствие в курсе. Отлично. Помнишь, мой сотрудник пытался меня убить? Он где-то в камере, мне нужно освободить его и снять программу. Камера на четвертом уровне распорядится, чтобы его привезли. Пусть свяжут, чтобы не бросился. Он мой сослуживец, это раз. Два, у меня есть три часа, нужно сгонять за гемодом. И это могу сделать только я, больше он никому не доверится. И параллельно обработать парочку жалоб». — Не слишком ли велик риск? — Эйзер потирает подбородок, глядя пристально. — Мало времени. Боэтарх меня опережает. Надо развиваться. Того, чем я располагаю сейчас, недостаточно, чтобы вас защитить. Теперь быстро к твоей дочери. — Сделаю все это, считай, подтяну хвосты. — выполнил обещанное.